Он повернулся к ней, вроде бы, небрежно, однако его взгляд придавил ее своей тяжестью. Грэй понял, она догадалась о том, что он оставил невысказанным, и мысленно приказал ей молчать. Отступив назад, Сейхан скрестил руки на груди. Грей еще мгновение смотрел на нее, затем отвел взгляд. Сейхан ощутила определенное удовлетворение, чего даже не ожидал Шумно втянув носом в воздух, Насар кивнул. Нам нужно отыскать дорогу вниз, — Рейна хмурился. Я надеялся, что мы найдем какие-то указания на тайный проход. Неважно, — заметил Насар, — мы взорвемся к чарту и проложим новый путь. Не думаю, что это будет разумно, — возразил Вигор, придя в ужас. Если там действительно находится источник Удина, штамма, тем самым мы высвободим смертельную заразу. На Насар это предостережение не оказало никакого действия. Вот почему я отправлю вас вниз, именно вас, как канарейк в угольную шахту. Шахтеры в прошлом брали с собой в угольные шахты клетку с канарейкой, и пока слышалось пение птицы, можно было работать спокойно, в шахте нет метана. Сейхан снова встретилась взглядом с Грэем тот не стал возражать. Подобно Сейхану он знал, что там скрывается не только источник Иудина, аж там оно и нечто больше Пусть панцирь черепахи изображает пещеру, но сама черепаха изображает бога Вишну. Из этого следует, что под храмом Байон находится не просто пещера, возможно, там внизу скрывается что-то еще. Грей шагнул к Насру. Продемонстрировал я в достаточной степени готовность к сотрудничеству, чтобы выкупить для своей матери этот час? тянутым тоном спросил он наср с безразличным видом пожал плечами достав сотовый телефон он шагнул в пятно света ища где сигнал будет наиболее сильным в таком случае мне надо поторопиться усмехнулся нас раскрывая телефон час уже прошел а онишин у нас очень нетерпеливая мало ли что ей придет в голову 21 час 20 минут гарриет застыла на лестничной площадке. Разъярённая собака набросилась на Джека, растянувшегося на ступеньках. Обдлить породу в полумраке было невозможно. Гарриет разглядела лишь то, что собака была большой и мускулистой. Питбуль. Братвеллер, перекатившись на спину, Джек пытался легнуться ногой, однако собака, обученная нападать, оказалась проворней. С глухим рычанием она глубоко вонзила зубы в щиколотку. Согнув вторую ногу, Джек, что из силы, выбросил ее вперед, попав каблуком собаки прямо в грудь. Та отлетела вниз по лестнице и тяжело ударилась в стену, сжимая в челюсти протез. Джек успел освободиться от него, расстегнув ремни. Гаррит помогла мужу подняться на площадку. Собака пришла в себя и поднялась на лапы. Она упрямо не выпускала протез, испускающий сильный запах Джека. «Разъяренная». Сбитые с толку собака мотала головой из стороны в сторону, пуская слюну, и трясла добычь. Гарриет затащила Джека на следующий лестничный пролет, мимо закрытой двери на площадку. Она взглянула в маленькое окошко. В коридоре последнего этажа мелькали лучи фонарей, значит, оставался только один путь — на крышу. Внизу собака продолжала яростно терзать искусственную ногу, опьяненные победой. Опираясь на плечо жены, Джек неуклюже прыгал на одной ноге. Дверь на крышу оказалась заперта на цепь, достаточно свободно. К тому же нижний угол листа был отогнут гвоздодером. В результате Джеку и Гаррия удалось протиснуться под свободной цепью и в щель. Оказавшись накутанной ночной темнотой крыши, Джек первым делом с помощью валявшегося отрезка водопроводной трубы запер дверь. Долго она не продержится. Это не имело значения. На крышу вели еще с полдюжины выходов, и забереть их все не удастся. Сюда! — указал Джек. Быстро окинув взглядом крышу, он обнаружил шкаф с вентиляционным оборудованием. Наполовину выпотрошены. Места было достаточно, чтобы спрятаться двоим. Однако надежды на спасение не было. Собаки все равно быстро возьмут их след. Джек и горит подошли к вентиляционному шкафу и устало опустились на зальту гудроном крышу. Над головой сияли звезды и тонкий ломтик месяца. это высоко пролетел самолет, мигая огоньками. Обняв Гарриет за плечо, Джек привлек ее к себе. — Я тебя люблю! — прошептал он. Он редко делает признание вслух, хотя Гарриет никогда в этом не сомневалась.